Глава 10. Тариф потусторонний Это был мой ангел-хранитель. Но, увы, как ни стараюсь, не могу вспомнить его лицо. Дневниковая запись: 15 апреля 1912 года. Оз явно пытался меня развеселить, рассказывая забавные истории о спиритических сеансах, на которых имел счастье присутствовать, и от этого мое настроение только сильнее портилось. Материализовавшиеся призраки, которые оставляют на зрителях следы от муки, не помогут мне вернуться в 21 век. Не нужна мне шоу-программа со спецэффектами. Мне давно пора домой. А Чарли не могла удержаться от смеха. Она стыдливо опускала голову и прикрывала рот рукой, потому что леди не пристала ржать, как лошадь. Будь здесь миссис Хант, она бы обязательно отругала дочь за столь вольное поведение. Она вообще любила шпанять девушку по поводу и без. Не так села, не то сказала. «Дорогая, не накладывай себе столько мяса, это неподходящая пища для леди. Голубушка, этот разговор не для девицы». «Чарли, почему за всю неделю ты не связала ни одного носка? Не улыбайся зубами, это не красит леди». И так до бесконечности. Сестра Бена спокойно терпела тычки и упрёки и огрызалась лишь в крайних случаях. Прежде чем выцеганить разрешение Чарли пойти со мной, я морально приготовилась к длительной осаде, однако строгая маменька очень обрадовалась такому повороту событий. По её мнению, Чарли надо чаще выходить в свет, да и перспектива сблизиться с сыном Пэра была весьма заманчивой. Думаю, миссис Хант немало огорчилась бы, узнав, что потенциальная пара таковой не являлась. Молодые люди вели себя дружелюбно и только. Я разглядывала активно заполняющуюся гостиную, в которой с минуты на минуту должно было начаться представление. Здесь не было мест, как, например, в театре. Зрители рассаживались, где им было удобно. Благо, в их расположении были диваны, кресла и пуфики. Также отсутствовало подобие сцены и прочих атрибутов, вроде самоходных тарелок и дощечек с буквами. Даже атмосфера не напоминала о сверхъестественном. Не было здесь ни черепов, ни страшных оккультных изображений. Радовали глаз изящные лампы с нарисованными бабочками и цветами, статуэтки в виде слонов и пузатых купидонов бархатные подушечки с кисточками и прочие безделицы. А от вида обильных угощений на натюрморте у меня тоскливо сжимался желудок. Из-за отравления пришлось вынужденно сесть на диету и хотя бы на сегодня забыть о сладком и жирном. «Надеюсь, мисс Хант, вы не испугаетесь гостей из потустороннего мира?» — неудачно пошутил Ос. «Неудачно, потому что реакция Чарли оказалась для меня предсказуемой. «А с чего вы решили, что я должна испугаться? Раз я женщина, значит, должна падать в обморок, услышав мышиный писк?» «У вас более деликатная нервная система». Оз избрал более или менее верную тактику, не став напрямую говорить о женщинах как о нежнейших волшебных созданиях. Женщины легко возбуждаются и много переживают. А о нас, мужчинах, в этом плане природа позаботилась гораздо лучше. «Ага, как же». «Встречала я в своей жизни и железных ледий и слабохарактерных мужиков-паникёров». «То есть природа женщин обидела?» «Не удержалась я от подкола. Оттого они такие убогие и несчастные». «Ну что ты, Бен? Не убогие и несчастные, а утончённые и ранимые». Чарли положила на колени сложенный веер. Она вообще этот аксессуар не любила и обмахивалась им редко. Как мне надоело это лицемерие. Если женщины, как вы говорите, утончённые и ранимые, то почему нас мучают нелепыми запретами, неудобной одеждой и обязанностью рожать целую армию детей, когда двух-трёх вполне достаточно? Я заметила, что некоторые люди заинтересовались нашей беседой, однако, к счастью, не решились к ней присоединиться. Это мужской шовинизм, бессмысленный и беспощадный. Я откинулась на спинку дивана и похлопала Чарли по плечу. «Надо бороться с патриархатом и стремиться к равноправию полов. Откуда ты берёшь такие дерзкие фантазии?» — хмыкнул Оз. «Что в этом дерзкого?» «По-моему, общество, в котором мужчины и женщины имеют равные права, гораздо лучше того, где особи одного пола всячески принижают других. Я бы с удовольствием жил в таком». Приятель с тихим смешком покачал головой. «Боже, ну и глупость!» «Нифига не глупость!» «Это моя родная стихия. Но ничего, я всю дурь с тебя выбью». «Ах так? Да женщины ничуть не глупее нас!» «Может, им ещё политикой заняться?» «А как же королева?» — вмешалась Чарли. «Или она, по-вашему, только личным хозяйством управляет?» «Боже, храни старушку!» — вставила я с серьезной миной. Оз даже не улыбнулся. «Бен, а какой партии ты сочувствуешь?» «Я беспартийный», — гордо ответила я. Чарли неопределённо фыркнула. «Каюсь, наверное, ошиблась. Но я не виновата, что мне никто не подсказал нужный ответ. Зато кое-что я знаю точно. В ближайшие сто лет женщины добьются равноправия. Они будут учиться в университетах и получать профессии, о которых даже мечтать не смели». Их одежда станет гораздо удобнее и привлекательней. В частности, нижнее бельё. Никто не будет навязывать им нежелательных мужей и заставлять рожать, если они не хотят». «Какое страшное пророчество!» — рассмеялся парень. «Тогда же настанет хаос!» «А сейчас что, тишь гладь Божью благодать?» «Нет, чтобы нормально разобраться с грязью на улицах и разворованными приютами, мужчины вбухивают все силы и средства в войны». А мне нравится это пророчество, заявила Чарли, не дав озу и рта раскрыть. Я бы хотела быть более самостоятельной. Мистер Тернер, это же нечестно. Почему, если девушка рождена в бедной семье, ей придется смириться со своим незавидным положением, а молодой человек может сделать карьеру и сколотить капитал. Или посмотрите на меня. Я воспитана в благополучной семье. Но в случае отцовского разорения могу в лучшем случае рассчитывать на место гувернантки. А я не такой доли себе желаю. Да будет вам известно, честолюбие мне не чуждо. Я бы нашла, куда применить свои таланты. К сожалению, из меня пытались вырастить всего лишь украшения гостиной. Однако, если верить словам матушки, любое чучело со стеклянными глазами будет более достойным образцом, нежели я. «Ай, молодца!» Миссис Хант удар бы хватило от дочкиных откровений. Ос вытянул шею, явно стараясь разглядеть время на каминных часах. То ли мы его достали, то ли ему не терпелось увидеть медиума. «Мисс Хант, может, вы тоже изречёте какое-нибудь пророчество?» «Нет уж», — отбила троллью атаку Чарли. «Пусть этим занимается Бен. У него лучше получается». Я с радостью возобновила поток хороших новостей. «Русские первыми полетят в космос. Появится мгновенная электронная почта, и президентом Соединённых Штатов Америки станет темнокожей». Чарли Созом одновременно засмеялись. «Блин, на нас уже народ косится с откровенным презрением. Наверное, думают, что мы насмехаемся над миссис Хайнс». «Вот вы гиены, я же правду говорю». Моя обида была почти настоящей. Рискуя потерять облюбованное место, к нам приблизился юноша с зализанными волосами и в смешных очёчках. «Прошу прощения», — заблеил он. «Мне правда очень неудобно». «Неудобно спать на потолке, одеяло падает», — ляпнула я, вызвав новый приступ веселья у Чарли. «Вы хотели сказать что-то более существенное?» Парнишка сдавленно покашлял, словно этот ритуал должен был придать ему смелости. «Сэр, вы действительно знаете будущее?» Бедный лошарик принял мои слова за чистую монету. С одной стороны, приятно, что хоть кто-то воспринял меня всерьёз. С другой же, было жалко этого простофилю. Неудивительно, что при наличии подобных ему зрителей бизнес-медиумов и столовращателей процветает. «Смотря что!» Уклончиво ответила я. С тех пор, как я ударился головой после падения с лошади, меня иногда посещают видения. Порой вижу, что буду есть на завтрак, а бывает в моём сознании всплывают события мирового масштаба. Гибель принцессы Дианы, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, казнь Саддама Хусейна, Олимпийские игры 1980 года в Москве. Я знаю слишком много. Честное слово, у чувака сейчас глаза из орбит выскочат. Невероятно. Наверное, тяжело обладать даром ясновидения. Увы, не все это понимают. Вы первый, кто проникся сочувствием. Вздохнула я. А друзья мои засранцы молчат. Позволяют глумиться над очкариком. Прошу простить мою бестактность. Не могли бы вы и мне что-нибудь предсказать? Круто. Когда я приносила из школы двойки, мама говорила, что я буду играть на скрипке в переходе. Фигушки, у меня новый источник дохода. Гадание. «Титаник ещё не затонул?» Признаюсь, с цифрами и датами у меня всегда была беда. «К «Какой Титаник?» Не понял простачок. Попала. «Чудненько. Ни в коем случае не покупайте билет на этот корабль. Потонет к чёртовой бабушке». «Не покупать билет на Титаник. Я запомню!» — с благоговением откликнулся очкарик. «И вот ещё что!» Я подалась вперёд и заговорила на полтона тише. «Больше никогда не просите помощи у колдунов и медиумов. Вас обманут». «Не слишком ли ты жестоко с ним?» — шепнула Чарли, стоило счастливому дурачку отойти. «Поверь, он во всех смыслах так целей будет». «Кстати, вы тоже билеты на «Титаник» не покупайте. Вы всё равно не сможете спокойно на нём плыть». Элизабет Хайнс не была похожа на городскую сумасшедшую. И на гения с агрессивной харизмой, собирающего людей стадионами, она тоже не тянула. Перед нами предстала женщина лет 30 с хвостиком, но сохранившая детскую наивность во взгляде. Волосы мышиного цвета были убраны в подколотую гребнем незамысловатую прическу. Ещё больше сходства с мышкой ей придавали маленькие круглые ушки без серёг. Она была одета в бордовое платье не слишком сложного кроя и обошлась практически без украшений. Единственным предметом бижутерии, который наверняка заметили все, была небольшая тёмная брошь в виде черепа на скрещенных костях, что ярко контрастировало с её образом. Медиум держалась весьма скромно. Негромко поздоровалась со зрителями и поблагодарила их за то, что пришли. Вообще-то, я люблю шоу и фриков. Однако поведение миссис Хайнс мне очень импонировало. Я бы сразу разочаровалась, увидев страшную бабу в татуировках и с длинными черными ногтями, разговаривающую с публикой театральными фразами. «Чу! Я слышу шаги призрака!» Рядом с ней крутился ее муж, тип с густыми усами и обширными залысинами то ли действительно беспокоился о супруге, то ли следил за тем, чтобы никто не заметил подвоха. Оз говорил, будто на таких сеансах зрители чувствуют посторонние запахи и слышат странные скрипы и вздохи. А иногда кто-то замечает лески, к которым подвешивают летающие предметы. Так, ну, вроде не видно ничего подозрительного. Нет посторонних запахов, и команда «Все видят радугу!» «Отлично, поехали!» не прозвучало. Медиум опустилась на поставленный в центре гостиной стул с мягкой спинкой и, закрыв глаза, стала глубоко дышать. «На ней нет корсета!» — авторитетно шепнула мне на ухо Чарли. Вряд ли осуждала, скорее восхищалась. Спустя примерно минуту миссис Хайнс открыла глаза. «Я готова. Чей дух я должна вызвать?» «Вот так, по-скромному!» Без всяких «врата» в сумеречный мир открыты. Первыми клиентами стала по виду семейная пара почтенного возраста. Они пришли на сеанс, чтобы получить весточку от своей дочери. Заказ был исполнен в рекордные сроки. «Маман? Папа?» Миссис Хайнц заговорила другим тембром. «Я тоже скучаю по вам. Никакими словами не описать мои страдания, когда я вижу ваши слёзы». — Вы пятнадцать лет плачете, а я пятнадцать лет из-за этого мучаюсь. — Марджери, это моя дочка! — всхлипнула пожилая женщина и промокнула глаза белоснежным платочком. — Малшафи, я не знала, что мы так тебя расстраиваем. Ты никогда об этом раньше не говорила. Мы впервые общаемся за столько лет разлуки. — Как? Похоже, бедная мать была немножко шокирована. «Мы с тобой в последний раз разговаривали год назад на сеансе мистера Фэбьеллоса. Я просила совета, как украсить твой любимый садик». Дух стоял на своём. «Нет, маман. Вас папа обманул этот злой человек, воспользовавшись вашей безутешностью. Умоляю, перестаньте плакать и... И не надо каждый день приносить в мою комнату букет роз». «Ах, никто об этом не знал. Дочка, что мы можем сделать для тебя?» «Не плачьте. У вас же есть ещё дети и внуки, ради которых стоит жить. И у меня будет всего одна просьба. Покажите Эми Джонс моей акварели, и пусть она возьмёт те, что придутся ей по сердцу». Старичок уставился на жену. «Кто такая Эми Джонс?» «Не знаю, Моншер. Эми? Наша горничная?» «Эта милая девушка очень любит живопись», — пояснила медиум. Первый акт был благополучно завершён. Супружеская пара удалилась, оставив некоторую сумму в прозрачном сосуде, который выполнял функцию кассы. «А хитро придумано. Вроде платишь, сколько считаешь нужным, но другие видят, что ты оставляешь». Некоторым явно стрёмно выделяться грошами. А представление само по себе — развод чистой воды. Спасает только то, что сыграно без фальши и фанатизма. Даже по конкуренту умудрились проехаться. Дальше всё пошло не так радужно. Мужик, попросивший об аудиенции с недавно умершим папашей, устроил скандал. Миссис Хайнс прекрасно справилась с новой ролью. Она действительно говорила низким мужским голосом, и как раз то, что она говорила, выбесило клиента. Оно и понятно. Кому понравится, если любящий родственник сыпет проклятиями вместо того, чтобы мирно предложить забрать ценные бумаги из секретного места. Мужчины неприятно посмеивались, немногочисленные женщины изо всех сил изображали стыд, а наследничек чуть ли ногами не топал от негодования. В итоге он ушёл. И не оставил ни пени. Следующий вызов духа ещё больше позабавил присутствующих. Мистер Хайнс чуть не надавал по морде юнцу, полезшему целоваться с медиумом, изображавший покойную невесту. Спектакль с спектаклем, а смотреть на это было до тошноты противно. Вместо трогательной сцены воссоединения влюблённых получился балаган с колотушками. Миссис Хайнс даже выглядела после этого инцидента до нельзя смущенной, и из-за нового духа взялась без энтузиазма. И опять по комнате пролетела птичка-обламинго. Клиент разбушевался из-за того, что умерший не назвал клички лошадок, на которых можно поставить, а посоветовал взяться за голову и бросить распутный образ жизни. Мистер Хайнс и ещё пара неравнодушных мужчин решили выпроводить товарища. «Какое ты имеешь право мне морали читать, шлюха!» — надрывался идиот. «Впускаешь в своё тело всех подряд, чтоб ты сдохла!» Медиум нервно сжимала свои маленькие пальчики и смотрела на публику, как несправедливо обиженный ребёнок. «Больно, страшно и непонятно, почему с тобой так обошлись». Её начало мелко трясти. В глазах заблестели слёзы. Маленький рот с пухлыми губками был приоткрыт, словно слова защиты и оправдания потерялись на полпути. Отмахнувшись от Оза, явно всякого навидавшегося на таких мероприятиях, я подошла к женщине. Наклонившись, взяла в руки её холодную, вспотевшую ладошку. «Не переживайте», — тихо сказала я и зачем-то добавила. «Вы прелесть». И чувствовала себя при этом полной дурой. Не сомневаюсь, кто-нибудь как ос, посчитал, что я купилась на актёрский трюк. Да ещё я вдруг застеснялась чужого тела. Из-за существенной разницы в росте Элизабет Хайнс представлялась мне крохотной девочкой. Её рука выглядела детской в моих огромных ладонях. «Блин, хочу снова стать полутораметровой девушкой». Медиум отреагировала на мои фамильярные прикосновения заторможенно. «Вы... спасибо». Не улыбнулась. Смотрит со страхом. Как собака, ожидающая получить пинок после того, как её подозвали ласковыми словами. «Часто над вами издеваются». «Муж меня защищает». Немного не впопад, ответила она слабым голосом. «Упс». Как бы мне товарищ муж кое-чего не оторвал. Я быстро подавила страх перед мистером Хайнцем и даже не обернулась, чтобы убедиться, что опасность далеко. «Живые пострашнее мёртвых, правда?» — пошутила я. Она, наконец, оттаяла. «Вы заблуждаетесь, сэр. Нельзя недооценивать мёртвых». «О, простите». Её ладонь холодной рыбкой выскользнула из моей хватки. «Простите», — повторила она. «Я вас напугала?» «Нет, конечно. Вы совсем не страшная». Заметив приближение супруга, женщина приняла более или менее спокойный вид. Не успел мистер Хайнс что-либо сказать, как она посчитала необходимым вступиться за меня. «Джордж, всё в порядке. Этот джентльмен очень добр ко мне». «Благодарю за то, что оказали поддержку моей супруге». Без особой благодарности произнёс мистер Хайнс, чьё лицо до сих пор выражало воинственность и готовность напасть на врага по малейшему поводу. «Полагаю, стоит закончить этот балаган». «Дорогой ещё один дух. Я же не могу остаться в долгу». Мистер Хайнс придирчиво оглядел меня, затем метнул полный ненависти взгляд в публику. Зрители преспокойно обсуждали нынешний перформанс, будто пришли сюда не столько ради общения с душами умерших, сколько ради шоу. Даже понять их можно. Без телека и интернета ведь живут. «Сэр», — миссис Хайнс подняла на меня глаза. «Кто вам нужен из мира мёртвых?» В этот момент я реально растерялась. Даже если бы я очень хотела с кем-нибудь встретиться, ничего бы не получилось». Эти люди пока даже не родились. Я неопределённо помотала головой. «Нет, нет, у меня нет никаких пожеланий. А если кто-то сам хочет вам что-то передать?» «Было бы невежливо отказывать в этом сопшему. Не стала спорить я. Чувствуя себя не в своей тарелке, снова села между Озом и Чарли. «Толку-то от какого-то духа, раз госпожа-экстрасенс не увидела во мне ничего особенного. Хоть в цыганский табор иди за помощью». «Не переживай, Бен», — шепнула Чарли. «Ты не выглядел дураком. Ты повёл себя как истинный джентльмен. Только мне от этого не легче». Вновь обратив на себя внимание зрителей, миссис Хайнс приступила к вызову очередного духа. Она пребывала в трансе дольше, чем обычно, и, открыв глаза, медленно поднялась со стула. «Вот и я о чём. Некого вызывать, фокус не удался». Что ж, в любом случае, честь ей хвала. Значит, она действительно вступает в контакт с мёртвыми. Так что мне даже не стоило ничего ожидать по поводу моей проблемки. Она, видимо, специализируется только на некромантии. Элизабет Хайнс подошла ко мне. «Не стоит извиняться, мэм». Мигом затараторила я. «Вы же не виноваты в том, что духи не хотят со мной общаться». Она стала гладить меня по голове. Я чётко ощущала, как она теребит волосы, наматывая прятки себе на пальцы и вновь распуская. И она заговорила. На совершенно незнакомом мне языке. В её тоне сквозила жалость, которую можно было принять из-за издёвку. «Простите, я не понимаю», — вякнула я, что вышло у меня довольно жалко. Медиум смотрела на меня, как хищник, готовый броситься на невезучую жертву. Без агрессии, но с пугающей решимостью. Исходящий от неё тонкий аромат лаванды заметно притупился. Золотистый отблеск в глазах. Я его уже видела. «Кошка! Проклятая кошка! Что тебе нужно от меня?» Воскликнула я, готовая вцепиться в женщину мёртвой хваткой. Она отвечала на том же языке. Непонятно. Снова гладила, успокаивала. «Пожалуйста, прекратите запугивать моего брата!» Грубо, несмотря на прозвучавшее «пожалуйста», сказала Чарли. «А мне интересно», — пробормотал Оз. «Да вы что, не видите? Это же не игра!» Медиум нежно касалась пальцами моего лица и всё говорила и говорила. «Отпусти меня. Я хочу домой», — прошептала я. Снова её глаза замерцали. «Что?» «Меня поняли. Неужели...» Женщина со всхлипом распрямилась, словно её пронзила боль и стала падать. Вскочив с места, я подхватила её. Из носа миссис Хайнс потекла кровь. Тёмная дорожка из левой ноздри мгновенно добежала до губ. Задыхаясь, она открыла рот, и часть её белых зубов окрасилась в красный. Мистер Хайнс вырвал её у меня из рук, как тряпичную куклу. К счастью, она быстро пришла в себя, и на такой более или менее оптимистичной ноте сеанс был завершён. Я всё порывалась поговорить с медиумом, но её муж был слишком встревожен. «А мне-то теперь что делать?» «Когда я могу прийти?» — напирала я. «К сожалению, это невозможно, сэр», — без сожаления ответил мистер Хайнс. «Утром мы уезжаем». Столица приняла мою жену не очень ласково, а ей вредно столько нервничать и терпеть насмешки обывателей. Мне нужно узнать, что это был за дух и какое послание он мне передал. Даже если бы дух представился, это бы не помогло. Элизабет не знает экзотических языков. Обратитесь к кому-нибудь другому, и от души желаю вам не наткнуться на проходимца. Меня даже не раздражал Кэп с его скрипами, звонким стуком копыт и грязью на полу. Я всё думала о произошедшем, и мои мысли метались в голове в лучших традициях броуновского движения. Не попала домой. Это, естественно, плохо. Но я же была близка. Зацепилась за наконец-то найденную ниточку, а это уже достижение. Правда, ниточка порвалась, и от этого накатывает уныние. Зато появилась слабенькая, но всё-таки надежда, что таинственный дух кошачьей статуэтки снова даст о себе знать. Не зря же он сам захотел выйти на контакт со мной. А Чарли, похоже, тоже вся издёргалась. С одной стороны, у неё теперь масса новых впечатлений, а с другой, её явно беспокоит то, что творится с братом. Она мнёт перчатки и каждые несколько минут спрашивает, в порядке ли я. «Чарли!» Голос Бена раздался так внезапно, что я вздрогнула. «Ох, ох почему ты так не вовремя?» «Чарли!» — в отчаянии повторил Бен. «Я скучаю по тебе, Чарли!» Я кое-как вытянула руку в неудобном летнем пальто и, приобняв девушку, потёрла щекой о её плечо. «Ты чего?» «Ничего. Я просто люблю свою сестрёнку». Она дурашливо надвинула фетровую шляпу мне на лицо. «Да ну тебя!» «Нет, правда». «Так на тебя повлияло общение с покойниками?» «Вот ты вредная девчонка! Сестёр не выбирают?» «Это точно. Только всякие духи их вместо братьев подсовывают».